Адмирал стоял посреди своей каюты, склонившись над расстеленной на столе картой. Если верить ей, они уже должны были достичь восточных берегов Индии, однако впереди флагманской каравеллы по-прежнему расстилался безграничный океан. Адмирал был бы близок к отчаянию, но его главная надежда, заветный компас, поддерживал его в этот трудный час. Стрелка компаса твердо, без малейших колебаний, указывала на запад. Вдруг дверь каюты распахнулась. На пороге появился Дон Диего Мендоса, один из старших офицеров. Лицо его было взволновано. Камзол разорван на плече. «Адмирал!» — прохрипел он, покачнувшись. «На корабле бунт! Матросы требуют, чтобы вы к ним вышли!» «С каких это пор матросы что-то требуют у адмиралов?» — надменно проговорил Дон Крестобаль. «Поговорите с ними, прошу, иначе они сами ворвутся сюда. Мои люди с трудом удерживают их на юте». «Что ж, если так...» Адмирал надел шляпу, поправил плащ и вышел из каюты. Матросы теснились на юте. В руках у некоторых были обнаженные сабли. Солдаты Дона Диего пока сдерживали их напор, но было видно, что надолго их не хватит. Дон Кристобаль поднялся на надстройку, возвышавшуюся над ютом, и воскликнул сильным, полным гнева голосом, который перекрыл рев ветра и голоса бунтовщиков. «Чего вы хотите, несчастные?» В рядах бунтовщиков началось какое-то движение. И вперед выступил боцман Франсиско Маркос, здоровенный смуглый детина с серебряной серьгой в левом ухе. Ты спрашиваешь, адмирал, чего мы хотим? проревел он хриплым басом. Мы хотим вернуться домой живыми. Мы снова хотим ступить на твердую землю. Снова увидеть нашу прекрасную Испанию, увидеть своих деток. «Ты ли это говоришь, Франсиско Маркос?» — перебил его Дон Диего. «Ты говоришь о прекрасной Испании?» «Да что ты знаешь об Испании?» «Ты никогда не был дальше портовых кабаков Кадиса!» «Ты хочешь увидеть своих деток?» «Вот тут твоя правда!» «Детей у тебя больше, чем у пчелиной матки!» «У тебя дети в каждом порту, где тебе довелось побывать!» «Да только вряд ли ты хоть одного из них видел». «Да ты никак вздумал надо мной издеваться?» — заорал Боцман и обернулся к своим единомышленникам. «Этот офицерик издевается над нами. Он нас за людей не считает». «Бей офицеров!» — раздались громкие голоса в толпе бунтовщиков. Но тут вперед вышел старый одноглазый матрос с длинными седыми волосами, завязанными в пучок, и, подняв руку, в которой сжимал заржавленную саблю, проговорил. «Обождите! Послушайте меня, парни!» «Что его слушать?» — раздались разрозненные голоса. «Перебить офицеров, и дело с концом!» «Нет, послушаем, что скажет одноглазый Хуан!» — отвечали им другие. Он плавал больше нас всех. Он повидал на своем веку много удивительных земель. Может, скажет что-то дельное. Послушаем его, а там уж решим, что делать. Наконец, голоса затихли, и старый матрос снова заговорил. Мы всегда успеем их перебить. Да только будет ли от этого прок? Мы заплыли в такие места, где не доводилось бывать ни одному христианину. «Сумеем ли мы выбраться отсюда живыми? Сумеем ли вернуться в Испанию? А если вернемся, что нас там ждет? Виселица в наказание за бунт?» «По мне лучше попасть на виселицу, чем оказаться в глотке у морского чудовища», выкрикнул кто-то из матросов. «Мы плывем в неизвестные земли, может, прямиком в ад. По мне лучше перебить офицеров и повернуть корабль домой». «Это мы всегда успеем», — перебил его старый Хуан. «Может, прежде чем проливать кровь, послушаем, что нам скажет сеньор-адмирал? Его поставила над нами сама государыня-королева. Должно быть, адмирал знает, что делает?» «Твоя правда», — выкрикнул кто-то из бунтовщиков. «Послушаем адмирала, а там поглядим». Толпа затихла, Дон Кристобаль обвел ее взглядом и заговорил. «Старый Хуан сказал правду. Мы заплыли в такие места, где не доводилось бывать ни одному христианину. Потому мы будем первыми на этом удивительном пути. Мы будем первыми, кто ступит на новую землю. А поскольку мы будем первыми, мы соберем самый богатый урожай. Там, куда мы плывем, «Золото больше, чем морского песка, а драгоценные камни валяются прямо под ногами». «Звучит заманчиво», — проговорил одноглазый Хуан. «Да только почем мы знаем, что приплывем в те золотые края, а не на край света? Старые люди говорят, что на краю света море-океан низвергается в бездонную пропасть, и те, кто приплывет в те места падают в ту же пропасть и попадают прямиком в ад. «Ты слушаешь бабье сказки», — перебил его дон Крестобаль. «Видела ли ты кого-нибудь, кто там побывал? Хоть кого-то, кто попал в ад и вернулся оттуда? А видела ли ты, сеньор-адмирал, хоть кого-то, кто плыл на запад так далеко, как мы? Хоть кого-то, кто побывал в тех краях, где много золота, как морского песка, и вернулся оттуда живым. «Я не видел таких людей», — честно признал Дом Кристобаль. «Но я знаю, что земля круглая, и если плыть все время на запад, непременно окажешься в Индии». «И еще... Я не хотел говорить об этом, но у меня волшебный компас. Компас...» который непременно приведет нас в те сказочно богатые земли. «И кто из нас слушает бабьи сказки?» — протянул одноглазый. «Мы долго слушали тебя. Мы долго плыли на запад и ничего не нашли. Никаких земель, пусть даже и не таких богатых. Наши припасы на исходе. Скоро у нас закончится пресная вода. Что мы тогда будем делать?» Сколько можно плыть в неизведанное? Где это твоя земля? Земля! раздался сверху громкий голос. Все задрали головы и увидели, что матрос, сидящий в корзине, привязанной к верхушке грот мачты, размахивает руками, указывая на запад и радостно кричит. Земля! Я вижу землю! На следующее утро... Тоня снова сидела в своей комнате, точнее, в той подсобке, где устроил ее Платон Николаевич. Вчерашний день прошел в трудах. Тоню подредили помогать уборщице, и та ее буквально загоняла. Тоня вытирала пыль с музейных экспонатов, подметала залы и делала еще множество разных дел. Это отвлекало ее от тяжких дум. Ночь прошла спокойно, но утром... Проблемы снова на нее навалились. В тишине музея Антонина особенно остро ощутила одиночество и безысходность своего положения. У нее не было ни жилья, ни работы, ни близкого человека, на которого можно положиться, с которым можно поделиться тяжким бременем своих проблем, да просто поговорить по душам. Внезапно в окно заглянуло утреннее солнце. Его лучи заиграли на старинной меди-навигационных приборов, и в их свете вспыхнуло всеми цветами радуги фантастическое оперение райских птиц. От этого света, от этого сияния у Антонины стало легче на душе. Отчаяние отступило. Она залюбовалась игрой солнечного света на старинных приборах. Один из лучей упал на шкатулку — которую они с Павлом Арнольдовичем вчера безуспешно пытались открыть. И вдруг на ее крышке поверх сложного узора инкрустации возник новый рисунок, сияя золотой вязью арабских букв. Тоня схватила листок, на котором делал записи старый профессор. Она спешила, пока не изменилось освещение пока не погасли золотые буквы на крышке шкатулки, и предчувствие ее не обмануло. Четыре слова, сияющие золотой вязью на крышке шкатулки, совпали с четырьмя арабскими именами ветров, которые выписал на листке Павел Арнольдович. Только порядок был другой — «Каскицы», «Ирифи», «Хабибай» и «Калема». Антонина приложила палец к первому имени на шкатулке и услышала, как деревянный ящичек отозвался на ее прикосновение негромким мелодичным звуком. Дотронулась до второго имени, снова услышала негромкий звук на полтона выше первого. Третье имя, третий звук, еще на полтона выше. На секунду замешкавшись, она прикоснулась к последнему имени. В кармане музейного сторожа Платона Николаевича зазвучала мелодия старой советской песни «Ландыши». Он неторопливо достал телефон и взглянул на дисплей. Номер не определился. Тем не менее, Платон Николаевич поднес трубку к уху и проговорил. «Слушаю». «Да, это я». Он недолго послушал трубку и удивленно выдохнул. «Что?» «Что значит «у вас»?» После этого надолго замолчал, слушая своего собеседника. При этом лицо его ужасным образом менялось. Выражение спокойного благодушия сменилось удивлением растерянностью, затем ужасом и почти отчаянием. Наконец он с трудом справился с эмоциями и незнакомым, постаревшим и лишенным выражения голосом проговорил. «Да, я это сделаю. Я сделаю все, что вы скажете. Только, пожалуйста, прошу вас». На секунду замешкавшись, Антонина прикоснулась пальцем к последнему имени на крышке. Она едва успела сделать это. В следующую секунду луч утреннего солнца погас, и начертанные на черном дереве имена четырех ветров исчезли. Снова из глубины шкатулки донесся мелодичный звук, и в то же мгновение боковая стенка сдвинулась, и из нее выпал крошечный серебряный ключик. При этом на самой шкатулке открылась маленькая замочная скважина. Ура! вскрикнула Антонина и захлопала в ладоши. Рик приподнялся, удивленно взглянул на нее и повел ухом, не понимая, Чему она так радуется? Антонина и сама этого не понимала. Что изменилось в ее жизни? Все осталось, как было. Ни жилья, ни работы, ни близкого друга. Но от чего то на душе стало гораздо легче, словно с нее свалилась тяжелая каменная плита. Неужели это случилось только от того, что она сумела разгадать головоломку, над которой они бились с Павлом Арнольдовичем? Но раз уж у нее теперь есть и ключ, и замочная скважина, нужно открыть шкатулку и увидеть, что же в ней спрятано. Наверняка это что-то ценное и интересное. Антонина вставила крошечный ключ в скважину, осторожно повернула его и снова на мгновение замешкалась, не решаясь открыть шкатулку. Что там спрятано? Какая-то старинная драгоценность? Судя по весу и звуку, с которым перекатывалась эта вещь внутри шкатулки, это что-то довольно большое. Не перстень и не серьги. Возможно, браслет или бриллиантовая диадема. Перед внутренним взглядом Антонины возникла крошечная корона, усыпанная бриллиантами. Но может там что-то совсем другое? Рик сидел возле нее. Ему передалось волнение хозяйки. Он с интересом смотрел на шкатулку и часто дышал, поскуливая от нетерпения. «Хватит откладывать. Сейчас она увидит все своими глазами». Антонина решительно откинула крышку шкатулки и с трудом сдержала разочарованный вздох. В шкатулке не было никаких драгоценностей. Никаких украшений. В ней лежал старинный компас. Он был сделан не из меди и не из дерева, а из какого-то незнакомого металла, похожего на тусклое серебро, но отливающего в зависимости от освещения то синими, то фиолетовыми отблесками. Буквы на нем были незнакомые, возможно арабские или персидские, а ажурная стрелка Тоже сделанная из незнакомого сплава, металась, указывая в разные стороны. Рик, при виде этого компаса, зарычал и попятился. Что ты? проговорила Тоня, почесав пса за ухом. Это же просто старинная безделушка. Компас, да к тому же, еще испорченный. Что ж, подумала она, значит, не судьба мне найти старинные драгоценности. Ну ладно потом можно показать свою находку павлу арнольдовичу ему будет интересно вообще этот компас будет на месте в коллекции географического музея она положила компас в карман чтобы потом показать его старому профессору в это время в дверь комнаты постучали заходите не заперто отозвалась антонина дверь открылась и в комнату вошел Платон Николаевич тот сторож, который накануне подобрал их с риком на дороге и привез в музей. В руках у него был расписанный цветами подносик с дымящейся чашкой кофе и тарелкой бутербродов. Доброе утро, проговорил он, улыбаясь. Поднялись? Почему-то его улыбка показалась то не смущенной и неуверенной. Как будто не он улыбался, а только маска которую он натянул на лицо. А там, под этой маской, было скрыто страдание и вина. Но наверняка это ей только показалось. «Да, мы уже давно поднялись. Рик проснулся рано, я его уже вывела». Тоня с благодарностью взяла с подноса кофе, сделала большой глоток, откусила бутерброд. Хотела поделиться с Риком, но сторож покачал головой. «Не надо». «Сейчас я накормлю его сухим кормом». Только теперь Тоня почувствовала, как проголодалась. Она доела бутерброд, взяла второй, допила кофе. Вдруг голова у нее закружилась, комната поплыла перед глазами. Антонина присела, удивленно оглядываясь. Что это с ней? То ли кофе слишком крепкий, то ли так подействовала затхлая музейная атмосфера. Платон Николаевич смотрел на нее как-то странно, как будто чего-то ждал. «Что-то мне нехорошо», — проговорила Тоня, прислушиваясь к своим ощущениям. «Наверное, нужно выйти на воздух», — поспешно проговорил Платон Николаевич. «Пойдем прогуляемся». В его движениях появилась какая-то странная суетливость. Он взял Тоню под руку и повел к двери. Антонина хотела сказать, что никуда не хочет идти, а лучше немного полежит, но ее охватила странная апатия. Она послушно, автоматически переставляла ноги, не в силах ничего сказать. Рик заскулил и двинулся за ними. «А Рик, он пойдет с нами?» — проговорила Тоня, едва шевеля языком. «Нет». Латон Николаевич перехватил поводок Рика и привязал к ножке стола. Ему нужно остаться здесь. Скоро придет наш завхоз, посмотрит на него. Мы ведь хотели устроить Рика на работу. А ли? С трудом выговорила Антонина и послушно последовала за сторожем. Они вышли на улицу, подошли к знакомой машине. Латон Николаевич открыл дверцу. Толкнул Тоню на пассажирское сиденье. Она хотела возразить, зачем садиться в машину? Они ведь хотели пройтись на свежем воздухе. Однако сил возражать и сопротивляться не было. Она послушно села, и они куда-то поехали. Антонина тупо смотрела перед собой. Мысли медленно перекатывались, как тяжелые валуны. С ней происходит что-то неправильное. Что-то плохое. Куда везет ее, Платон Николаевич? Почему они оставили Рика в музее? «Куда мы едем?» спросила она, еле слышно. «В одно место», пробормотал Платон Николаевич. «В одно хорошее место. Там тебе будет удобнее, чем в музей. Не, не хочу». «Прости меня, девонька», — проговорил вдруг сторож, и по его щеке поползла слеза. «За что?» — выдавила Тоня. Она хотела спросить, за что Платон Николаевич просит у нее прощения, но не смогла выговорить такую длинную фразу. Он понял ее иначе. «Прости, девонька», — повторил сторож трясущимися губами. Я не сделал бы тебе ничего плохого. Но они... Они похитили моих внуков. Час назад, когда он ответил на звонок с неопознанного номера, незнакомый голос, скрипучий и холодный, как металл на морозе, проговорил. ⁇ Платон Николаевич? ⁇ Да, это я ⁇,⁇ ответил сторож, и настроение у него резко испортилось. Хотя ему еще ничего не сказали, Но от такого голоса можно было ожидать только неприятностей, причем серьезных неприятностей. Платон Николаевич, Саша и Паша у нас. Что? Что это значит у вас? Это значит, что мы похитили ваших внуков, и только от вас зависит, получите ли вы их обратно и в каком виде вы их получите. Молчите, не перебивайте меня. Слушайте, что вы должны сделать, чтобы вашим внукам не причинили никакого вреда. Платон Николаевич почувствовал, как душу его заполняет какая-то черная вязкая масса. Он не мог говорить, только слушал страшный голос. Вчера вы подсадили на шоссе девушку с собакой, привезли ее в музей. Насколько нам известно, она и сейчас там. Если хотите вернуть своих внуков, вы сейчас возьмете в почтовом ящике музея адресованный вам конверт, в котором найдете пакетик с белым порошком. Этот порошок нужно всыпать в воду или в чай, или в кофе, неважно куда, важно, чтобы та девушка, Антонина, выпила его. После этого она станет очень послушной. Вы посадите ее в машину и привезете к нам. Адрес уже выставлен в навигаторе, который мы оставили в вашей машине. Вы меня поняли? Вы все сделаете, как я сказал? Да, я это сделаю», — негромко проговорил Платон Николаевич. «Я сделаю все, что вы скажете. Только, пожалуйста, прошу вас, не причиняйте мальчикам никакого вреда. Не беспокойтесь». Все зависит только от вас. Когда вы привезете девушку, вам дадут адрес того места, где находятся Паша и Саша. Вот так проронил Платон Николаевич, закончив свой рассказ: разве я мог отказаться? Он не ждал от Тони какого-то ответа. Он вообще рассказывал все это не столько ей, сколько самому себе, чтобы заговорить свою совесть чтобы убедить самого себя, что не мог поступить иначе. Но Антонина ответила. «Не могли», — проронила она слабым невыразительным голосом. От этого Платону Николаевичу стало еще хуже. Впрочем, менять что-либо было поздно. «Поворот направо! Через 200 метров — конец маршрута!» — проговорил механический голос навигатора. Машина свернула с Выборского шоссе и проехала по узкому проулку между заколоченными дачами. Впереди показалась кованая ограда. В ней не было ворот, и Платон Николаевич затормозил. Теперь он разглядел за оградой разросшиеся кусты и старые надгробия. Они приехали к кладбищу. От этой мысли... Ему стало особенно невыносимо. Неужели он привез Тоню на смерть? Неужели ей суждено быть похороненной на этом заброшенном кладбище? Вдруг раздался металлический скрежет, и одна секция ограды сдвинулась с места. В открывшийся проем прошел горбун в сером ватнике и надвинутые на глаза кепке. В левой руке он держал метлу, Опираясь на нее, как на посох. Здорово, дяденька! Проговорил Горбун, подходя к машине. Привез? А, вижу, привез. Где мои внуки? Дрожащим голосом спросил Платон Николаевич. Торопливый какой! Горбун хрипло засмеялся. Получишь, получишь своих спиногрызов. Сейчас с нее начнем. Он по-хозяйски открыл дверцу машины и вытащил из нее Тоню. Она вяло сопротивлялась. В глазах сквозь тусклую пелену апатии проступил ужас. «Где мои внуки?» Громче, требовательнее повторил Платон Николаевич. «Вот, держи!» Горбун протянул ему другой навигатор. «Он приведет тебя прямо к внукам. Но смотри, чтобы никаких фокусов!» Горбун поплелся к ограде кладбища, придерживая за локоть Антонину. Та послушно переставляла ноги. Платон Николаевич смотрел то на нее, то на навигатор. Вдруг прибор заработал, и женский голос проговорил. «Разворот на 180 градусов!» Платон Николаевич тяжело вздохнул и выжил с цеплень. Антонина шла за страшным горбуном, лишенная воли к сопротивлению. Вокруг были повалены надгробия и разросшиеся кусты. Страх и безысходность поднимались с дна ее души, из-под тяжелого и душного покрова апатии. «Куда меня ведет этот страшный человек? Что ему нужно? Что ждет меня в конце пути?» Она попыталась остановиться, но ноги не слушались. Они переступали в том направлении, куда подталкивал ее горбун. Впереди за густыми кустами показалась какая-то массивная квадратная постройка из черного камня. Должно быть какая-то семейная усыпальница, к входу в которую вели широкие гранитные ступени. Горбун достал ключ, открыл замок и втолкнул Антонину внутрь склепа. По сторонам от центрального прохода располагались каменные саркофаги, закрытые массивными плитами с выбитыми на них надписями. В глубине склепа у задней стенки виднелось высокое надгробие, обелиск из черного полированного гранита. Однако Горбун не пошел к нему, а остановился возле одного из саркофагов и нажал рукой на верхнюю плиту. Плита отъехала в сторону открыв внутренность саркофага. «Полезай внутрь», — приказал Горбун. Тоня почувствовала ужас от того, что ей предстояло — оказаться заживо погребенной в саркофаге, может быть, разделить его с давно истлевшим покойником. Она попыталась сопротивляться, но попытка вышла какая-то вялая, бессильная. И даже сам ужас перед погребением заживо был какой-то вялый. Горбун помог ей подняться по каменным ступеням, толкнул в спину, и Антонина сама не поняла, как оказалась в саркофаге. К счастью, если в ее положении уместно употреблять это слово, покойника внутри не оказалось. Каменная крышка саркофага со скрежетом вернулась на место и Тоня оказалась в непроницаемой тьме. От холода мысли начали понемногу проясняться, хотя, возможно, холод был ни при чем. Скорее всего, просто заканчивалось действие того препарата, который ей подсыпал Платон Николаевич. На смену вялости и апатии пришел страх. Скоро в саркофаге закончится воздух, и она умрет от удушья. Однако... Минута шла за минутой, но дышалась по-прежнему легко, хотя воздух был тяжелый и спертый. Должно быть, в саркофаге была предусмотрена вентиляция. Значит, удушье Антонини не грозит. Но от этого вывода ее положение не становилось лучше. Она умрет, если не от удушья, то от холода, от жажды, да просто от страха. С прекращением действия препарата на место апатии пришел леденящий всепроникающий ужас. Ужас перед беспросветной тьмой, перед нависающей над ней тяжестью каменной гробницы. Антонина пошевелилась, подняла руку, потом другую. Тело снова слушалось. Она попыталась надавить на крышку саркофага, приподнять ее. Но это было все равно, что пытаться поднять гору. Тут она вспомнила, что у нее есть мобильный телефон. Дисплей светился, но значок в углу показывал отсутствие сети. Наверное, толстые каменные стенки саркофага или кованные решетки склепа не пропускали сигнал. Антонина опустила руки в прямом и переносном смысле и повернулась, чтобы сменить неудобную позу. Внезапно что-то твердое впилось ей в бок. Она сунула руку в карман, нащупала старинный компас и достала его. Вот уж бесполезная вещь, особенно в ее теперешнем положении. Она машинально взглянула на компас и, как ни странно, в черной беспросветной тьме разглядела ажурную золотистую стрелку. Стрелка колебалась, выписывая в темноте сложный танец. Какой мне прок от этого компаса, — подумала Тоня, — пусть даже он старинный и очень ценный. Сейчас я хочу только одного — выбраться из этого каменного гроба. Вдруг светящаяся стрелка замерла, и из ее острия вырвался тонкий золотой луч. Он прорезал темноту и уперся в крошечный, почти незаметный выступ на крышке саркофага. Антонина чуть заметно пошевелилась, сдвинув компас, но стрелка и исходящий от нее луч по-прежнему указывали на тот же самый выступ. Тони из чистого любопытства дотронулась до выступа свободной рукой и слегка нажала. В эту секунду случилось неожиданное. Каменный выступ мягко вдавился в крышку саркофага, как вдавливается кнопка вызова лифта, и в ту же секунду тяжелая плита с душераздирающим скрежетом отъехала в сторону. Саркофаг открылся. Тоня лежала на спине, все еще не веря в свое освобождение, и жадно вдыхала сырой воздух. Пусть это был застоявшийся воздух кладбищенского склепа, Но ей он показался свежим и благоуханным, как весенний ветерок в цветущей апельсиновой роще. Отдышавшись и осознав, что каким-то чудом сумела открыть каменный гроб, Антонина выбралась наружу и огляделась по сторонам. Еще минуту назад у нее было только одно желание — выбраться из саркофага. Но теперь ей не терпелось покинуть и склеп, и это кошмарное кладбище. Она подошла к двери склепа и подергала ее. Дверь была заперта снаружи на висячий замок. Антонина видела его через решетку, но никак не могла до него дотянуться. Да если бы и смогла, у нее не было ключа, и открывать замки без ключей она не умела и не представляла, как это делается. Ее снова охватила отчаянь. Она выбралась из саркофага, но не стала ближе к свободе. Своими силами из этого склепа ей не выбраться. А скоро ведь может вернуться Горбун. Правда, теперь Тоня владела своим телом и могла сопротивляться. Но справится ли она с этим ужасным человеком? В голове возник план — спрятаться за одним из саркофагов. А когда Горбун придет за ней, Попытаться оглушить его чем-нибудь тяжелым и сбежать через открытую дверь. Антонина решила обойти склеп, чтобы найти то, чем можно оглушить горбуна. Если ей повезет, возможно, она найдет другой выход из склепа. Она осторожно шла вдоль одной из стен, вглядываясь в темноту. С одной стороны от нее был ряд надгробий, точнее каменных саркофагов вроде того из которого она только что выбралась. С другой стороны, стена склепа, в которой было проделано много небольших отверстий, через них она могла видеть залитое сумерками безлюдное кладбище, буйно разросшиеся кусты сирени и барбариса, покосившиеся восьмиконечные кресты, поваленные над гробие. Но выбраться через них не представлялось возможным. Они были слишком малы даже для ребенка не говоря уже о взрослом человеке. Антонина снова взглянула на саркофаги. Крышка одного из них показалась ей немного сдвинутой. Под влиянием неосознанного порыва она навалилась на нее, сдвинула в сторону и попятилась в испуге. В каменном гробу лежал мертвец, причем это был не скелет, не высохший покойник похороненный в саркофаге больше сотни лет назад. Это был человек в современной одежде, умерший не так давно. Не умерший, убитый, поняла Антонина, увидев черное пулевое отверстие на лбу мертвеца. Она в ужасе оглядела ряды саркофагов. «Может быть, в каждом из них спрятан убитый человек?» и она должна была занять место в этом ужасном ряду.